Документ 133. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 18 октября 1940 года, 0 часов 8 минут. Получено 18 октября 1940 года, в час 50 минут. Срочно государственная тайна. Номер 22.00 от 17 октября господину имперскому министру иностранных дел Сегодня я вручил господину Молотову письмо, предназначенное для господина Сталина, и настоятельно просил его, Молотова, как можно скорее принять приглашение в Берлин. Молотов вновь заявил, что он не может отрицать, что задолжал с визитом в Берлин но что он не сможет дать своего ответа до тех пор, пока он не изучит письма. Затем я коснулся жалоб со стороны комиссии по переселению в балканских странах и Бессарабии. Молотов, конечно же, попробовал оспорить обоснованность жалоб, но в конце концов обещал их рассмотреть. Шуленбург.